А самое главное, он не упоминал ни о какой музыке. В самом деле, тогда зачем же он пришел к вам? Он заявил, что прослышал о нашем фонде. Это вполне естественно, поскольку о фонде много писали в прессе после смерти отца. кол надеялся получить финансовую поддержку. Он притащил мне снимки своих работ. Барбара совершенно растерялась, осознав, что абсолютно не готова к такому повороту дела. «Вы уверены?» «Разумеется, уверен. Он притащил с собой какую-то папку». И я сначала подумал, что он рассчитывает получить денежную поддержку для обучения на курсах костюмеров или декораторов. Как я уже говорил, именно таких людей наш фонд и поддерживает. Художников, так или иначе связанных с театральным искусством. То есть не всех, без исключения творческих личностей. Но он этого не знал. Или неправильно понял. Может, упустил кое-какие детали, не знаю. Значит, он показал вам свою папку. Да, показал снимки своих произведений, в основном достаточно ужасных. Да. какие-то свалки ломаных садовых инструментов, грабли и тяпки, погнутые и изуродованные лопаты. Я не слишком хорошо разбираюсь в современном искусстве, но моего понимания хватило, чтобы посоветовать ему подумать о другом приложении его творческого потенциала. Барбара обдумала его слова и спросила, когда конкретно Терри Коул нанес ему визит. Мэттью почесал за ухом, вышел на минутку из гостиной и вернулся, листая небольшой ежедневник. Он... Не отметил в дневнике визит Коула, поскольку тот не позвонил заранее, чтобы договориться о встрече. Но в этот же самый день Джинни, вдова его отца, заходила в его офис, и он сделал запись о ее приходе. Мэттью назвал дату. Это был тот самый день, когда убили Терри Коула. Естественно, я не стал говорить ему, каково мое мнение о его работах. На мой взгляд, это не имело никакого смысла. Кроме того, он, видимо, считал свои работы едва ли не шедеврами». И Коул ничего не сказал о нотах? О неком оригинале музыкального произведения? О Майкле Чандлере? Или хотя бы о вашем отце? Ничего. Разумеется, он знал, кем был мой отец. О нем он как раз говорил. Хотя, наверное, только потому, что надеялся получить какие-то деньги из его фонда. И решил подмазать себе путь парой комплиментов. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Но больше он ни о чем не упоминал. Мэтью вновь сел на диван и, закрыв ежедневник, взял кофе. «Извините». «Кажется, я мало чем вам помог». «Даже не знаю», — задумчиво ответила Барбара. «А могу я поинтересоваться, зачем вы собираете сведения об этом парне? Он что-то сделал, в смысле, вы из полиции. Что-то сделали с ним. Его убили в тот самый день, когда он был у вас. В тот самый...» «Господи, какой ужас!» «Вы уже напали на след его убийцы?» Барбара и сама хотела бы знать ответ. Это определенно ощущалось ее как верный след». Это выглядело, как верный след также пахло и также же вело себя. Но в первый раз с тех пор, как инспектор Линли отправил ее обратно к архивам особого отдела, приказав разбираться с прошлыми делами Эндрю Мэйдена и искать связь со смертью его дочери, и в первый раз с тех пор, как она отвергла эту линию расследования как совершенно бесполезную для дела, Барбара вдруг задумалась о том, что, возможно, она и сама идет по ложному следу. Поэтому, вытащив из сумки ключи от машины, она сказала Мэттью Кинграйдеру, что свяжется с ним, если у них возникнут новые вопросы. А если он сам вспомнит что-нибудь важное о визите Терри Коула? Не будет ли он так любезен позвонить ей в таком случае? Порой из памяти всплывают самые неожиданные, на первый взгляд, незначительные подробности, которые могут оказаться весьма важными. И она вручила ему номер своего телефона. Мэтью Кинграйдер выразил полную готовность помочь полиции. и спросил, не нужны ли полиции сведения об адвокатах Чандлера на тот случай, если Терри Коул выяснил их имена без помощи Кинграйдера.